Переселенцы из разных областей старой Киевской Руси, поглотив туземцев финнов, образовали здесь плотную массу, однородную и деловитую, со сложным хозяйственным бытом и все осложнявшимся социальным составом, ту массу, которая обслужила зерном великорусского племени.